Прискорбная смерть и уход из всего мира сэра Ланселота и королевы Геневры. Сэр Ланселот получил послание Гавейна и узнал о предательстве Мордреда. Известили его и о том, как Мордред гнался за геневрой и до Тауэра. Он созвал своих рыцарей и гневно сказал им. Ныне раскрылось двойное предательство Мордреда. Он принес грех и горе в королевство Артура. Письмо от Гавейна «Досмилуется «Да Господь над его душой» извещает меня о том, что короля жестоко теснят со всех сторон. Подлые подданные поднялись против него. И в этом же письме Гавейн молит меня посетить его могилу. Горестные слова его врезались в мое сердце. Он был благороднейшим рыцарем на свете. В злосчастный час я родился. Раз судьба мне была убить сэра Гахереса, сэра Гаррета, а теперь и сэра Гавейна. «Отчего же не дано мне убить Мордреда, виновника всех несчастий «Оставьте эти жалобы», — молвил ему сэр Борс. «Ваш первый долг — отомстить за смерть Гавейна. Вы должны посетить его гробницу, как он просил вас, а затем двинуться против Мордреда и сражаться за Артура и за честь королевы Геневры. Совет ваш разумен и честен, сэр Борс, поспешим же». Ланселот собрал всех союзников и переправился с ними через море на берега Англии. С ним шло семь королей, и вид этого войска повергал в изумление. Однако жители Дувра встретили его плачем. Помощь опоздала. Артур и Мордрот мертвы, сказали люди Ланселоту. Они сразились в рукопашную, и вместе с ними на поле битвы пало сто тысяч воинов. Ланселот поник головой. «Никогда не доводилось мне слышать вестей», «Печальнее этой», — сказал он, — «сердце мое разбито. Окажите мне милость, добрые люди, проводите меня к гробнице сэра Гавейна». Они отвели его в замок Дувра, где был погребен сэр Гавейн. Ланселот преклонил колени перед усыпальницей, плакал и молился о душе благородного рыцаря. Он устроил раздачу угощений и даров. Всем, кто придет в город, обещал рыбу и мясо, вино и эль, а также двенадцать пенсов. Надев плащ плакальщика, Ланселот сам раздавал народу монеты и со слезами просил молиться об упокоении сэра Гавейна. На следующее утро священники и каноники той области собрались на заупокоенную службу. Ланселот уплатил сто фунтов, чтобы в память погибшего творилась непрерывная месса, и семеро королей дали по сорок фунтов, и 1000 рыцарей по фунту каждый. Так было обеспечено спасение души Гавейна. Две ночи Ланселот провел в гробнице, скорбя стеная На третий день он созвал вождей своего войска. «Славные лорды!» — сказал он им. «Благодарю вас за то, что согласились сопутствовать мне. Как вам всем ведомо, прибыли мы слишком поздно. Я буду скорбеть об этом до конца жизни, однако со смертью кто поспорит? Так суждено. И вот как я поступлю». Я поеду к доброй моей госпоже, королеве Геневре, и постараюсь ее утешить. Слышал я, что она в великой печали бежала куда-то на запад. Я последую за ней, а вас прошу ждать моего возвращения. Если же через пятнадцать дней я не вернусь, садитесь на корабли и подымайте паруса, возвращайтесь каждый к себе в отчизну». Сэр Борс выступил вперед. «Неразумно будет, мой господин, — сказал он, — в одиночку странствовать по этим местам. Немногих друзей найдете вы здесь. Знаю, сэр Борс, однако запрещаю и вам, и кому-либо другому следовать за мной. Я должен отправиться в этот путь один. Никаких возражений Ланселот не слушал. Сел на коня и поскакал на запад. Он ехал семь или восемь дней, пока не попал, благодаря случайности, в монастырь Эмсбери, где Геневра сделалась настоятельницей. Она прогуливалась по двору и, увидев своего рыцаря, от изумления пала на руки своих спутниц. Те едва удержали королеву и не дали ей рухнуть на земь. Очнувшись, она обратилась к ним и сказала. «Не девитесь добрые женщины, тому, что я лишилась чувств. Не ожидала я увидеть рыцаря, который подъехал к аббатству. Позовите его сюда». Ланселот вошел во двор и Геневра указала на него. Из-за меня и из-за этого человека поднялась война в Англии. Мы стали причиной гибели благороднейших рыцарей. Из-за нашей с ним любви был убит великодушный король, мой супруг и господин. А потому, сэр Ланселот, знай, сюда я пришла, дабы принести покаяние и приуготовить душу. Верую, что милостью Божьей смогу взойти на небеса и узреть лик Спасителя нашего Христа. В день страшного суда уповаю вас сесть по праву его руку. Случалось, что грешники, подобные мне, становились святыми на небесах. Итак, сэр Ланселот, повелеваю вам ныне оставить меня и не узреть вам впредь моего лица. Возвращайтесь в свое королевство, берегите его от врагов и войны. Я любила вас верно в прошедшие времена, а ныне более не могу вам служить. Оба мы сделались погибелью рыцарей и королей. Заклинаю вас, вернитесь домой и возьмите себе жену, дабы жить с нею в счастье. Молитесь за меня, Ланселот, ходатайствуйте перед Богом о прощении моих грехов. Возлюбленная госпожа, вы приказываете мне вернуться домой и вступить в брак? Нет, не бывать тому. Всей жизни я не изменю вам, но изберу тот же путь, какой избрали вы, и надену облачение монаха или отшельника. Я буду молиться за вас денно и нощно. — Исполните свое обещание, сэр. вправду ли вы никогда не возвратитесь в мир? — Отчего же вы не верите моему слову? Разве я не исполнил все свои прежние обещания? Если вы оставили мир и отреклись от него, смогу и я. В те дни, когда я искал святой Грааль, единственной моей слабостью оказалась любовь к вам. Не то с чистым сердцем и твердой волей я превзошел бы всех рыцарей в этих поисках. — Итак, прекрасная дама, — Ныне я последую за вами в поисках святости. Если посталась вам радость от земных утех, я бы увез вас в свое королевство. Но вижу, что вы изменились, и потому обещаю вам, что всю жизнь посвящу посту и покаянию. Найду монаха и сделаюсь при нем послушником. Буду жить в бедности и возносить молитвы. Однако перед разлукой даруйте мне поцелуй, добрая королева». «Нет, сэр, такого я делать не стану». И вас прошу оставить подобные помышления. На том они расстались, но со столь горестными жалобами, что все вокруг тоже заплакали. Ланселот рыдал и стонал, словно был поражен копьем. Геневра лишилась чувств, и добрые монахи не отнесли королеву в келью. Сэр Ланселот поехал прочь и так стеная, скакал по лесу весь тот день и всю ночь. Случай привел его к часовне и жилищу отшельника промеж двух высоких скал. Послышался колокол, зававший к мессе. Ланселот подъехал, привязал коня к деревянным вратам и вошел в часовню. И кого же он там увидел, как не святого отшельника, некогда архиепископа Кентерберийского и с ним сэра Бедивера? После мессы двое рыцарей поговорили обо всем, что свершилось в эти дни. И когда Бодивер рассказал о смерти Артура и о том, как он покинул мир, Ланселот полназемь заплакал. «Увы», — сказал он, — «кто станет уповать на мир сей?» Он преклонил колени перед архиепископом и просил принять у него исповедь и допустить к святому причастию. Просил он и о том, чтобы стать ему братом епископа во Христе. «Приветствую тебя и принимаю», — ответил архиепископ, — «будешь служить вместе с сэром Бодивером». Он благословил его и облачил в одеяние отшельника, и Ланселот служил Богу денно и нощно, постом и молитвой. Великое войско Ланселота пребывало в Дувре еще 15 дней, а затем почти все рыцари отправились на другой берег пролива, но сэр Борс и с ним несколько товарищей остались в Англии ради единственной цели — найти Ланселота. Благодаря доброй удаче сэр Борс поехал по той же дороге, что прежде Ланселот, и увидел часовню промеж скал. И он тоже услышал, взывавший к мессе колокол, а когда служба закончилась, просил архиепископа облачить его в то же одеяние, какое носили бодивер Ланселот. К нему присоединились еще семеро рыцарей, и шесть лет они жили там в молитве и покаянии. Когда же прошло полных шесть лет, архиепископ посвятил инсулотов священники. Каждое утро он теперь служил мессу, а прочие рыцари прислуживали ему со свечами и колокольчиками. Впрочем, рыцарями они себя уже не подчитали, коней отпустили бродить на воле по лесу. И земные богатства утратили цену в их глазах, стремились они единственно к царству божьему. Все они отощались, сделались бледны, однако с готовностью терпели мучения во имя духовной награды. Однажды ночью Лансоту было послано видение. Ему велено было поспешить в аббатство Эмсбери и получить там полное отпущение грехов. «Пока ты подоспеешь, — туда сказал ему во сне вестник, — королева Геневра умрет. Бери с собой своих сотоварищей и повозку. Вы доставите королеву сюда, в Гластенбери, и положите рядом с ее супругом Артуром. Трижды в ту ночь являлось видение Ланселоту, и поутру он поднялся и рассказал обо всем архиепископу. «Повинуйся этому зову», — сказал архиепископ, — «поезжай в Эмсбери. Ланселот взял с собой верных спутников, и они пешком отправились в монастырь. Идти было всего тридцать миль, но они, изнуренные изнемокшие, изнемогшие, плелись два дня и, добравшись до монастыря, узнали, что Геневра скончалась получасом ранее. Дамы поведали ему о том, как Геневра предсказала их приход и знала даже, что им велено перенести ее тело в гробницу супруга. В присутствии всех дам королева рекла «Молю Господа Всемогущего о том, чтобы умереть мне прежде, чем я вновь увижу Ланселот». И о том присовокупила одна из дам, она молилась неустанно оба дня перед смертью. Сэра Ланселота провели к ее ложу, и плакал он немного, но воздыхал глубоко и горестно. Он справил заупокоенный обряд по королеве, а поутру прочел мессу во спасение ее души. В аббатство доставили конные дроги и Геневру положили на них. А круг тела зажгли сотню свечей, и священнослужители Маляси ладан повезли королеву в Гластенбери. Всю дорогу они пели псалмы и били себя в грудь. Возле часовни их встретили архиепископ и бедивер, распевавший с великим усердием «Дирик» примечание от латинского слова «Направь» — первое слово антифона за утренней службы по умершему, отсюда общее название самой службы, конец примечания. На следующее утро отшельник-архиепископ совершил заупокоенную мессу. По окончании службы королеву завернули в тридцать слоев вощеной ткани, уложили в свинцовый гроб и поместили в мраморный саркофаг. Когда ее опускали в землю, Ланселот пал ниц и лежал неподвижно. Архиепископ склонился над ним и шепнул. «Сие не подобает, чрезмерная скорбь не угодно Господу». «Не было в моих чувствах постыдного», — возразил Ланселот. «Господу ведомо. Скорбь моя не о земных вещах, кои миновали. Но когда я увидела Артуру и Геневру вместе, соединенными в смерти, как некогда при жизни, мое сердце не вынесло такой печали. Слишком хорошо я знаю, что сгубил их своей гордыней и гневом. Не было им равных во всем христианском мире, а я не оказал им милости, и вот к чему это привело. Я не могу больше жить, нет у меня права оставаться среди живых. С того дня Ланселот почти не вкушал хлеба и пил мало воды. Он отощал и ослаб так, что мало кто узнал бы в нем рыцаря, каким он был прежде. Он почти не спал, но и ночь молился. Он лежал на гробнице короля Артура и королевы Геневры, взывая к спасителю нашему Иисусу и отвергая всякое утешение. Через шесть недель он изнемок и заболел смертельно. Друзья перенесли его в постель, и Ланселот просил дать ему последнее причастие. «Архиепископ», — сказал он, — «молю вас о милости, кою оказывают любому христианину». «В этом нет нужды», — ответил архиепископ, — «у тебя кровь сгустилась, только и всего. Отдых и хорошая пища быстро возвратят тебе здоровье». «Мой добрый господин», — сказал Ланселот, — Мое время истекает, тело жаждет вернуться в землю. Я вижу знаки близкого конца. Мне и до утра не дожить, и потому вновь молю вас, дайте мне последнее причастие. И Ланселот исповедался и принял причастие. По разбудили, он сел и спросил с негодованием, «Зачем вы меня разбудили? Никогда в жизни я не был так счастлив». «Отчего же?» — спросили его, и он ответил. «Здесь со мной был сэр Ланселот». А вокруг него больше ангелов, чем я в силах сосчитать. Я увидел, как они возносят его на небеса, и врата вечного царства распахнулись перед ним. Это обманчивый сон, сказал сэр Борс, уверен, всю минуту, пока мы говорим, Ланселот оправился и скоро встанет. Возможно, и так, согласился архиепископ, сходите к нему и посмотрите сами. Но когда сэр Борс с ним остальные монахи поспешили к адру Ланселота, они застали его уже мертвым. Он улыбался, будто был настигнут радостью, и от его тела исходил сладчайший аромат, какой они когда-либо обоняли. Примечание «Настигнут радостью» — название стихотворения Уильяма Ворцворта, обращенного к умершей дочери, и духовной автобиографии Клаева Льюиса. Напоследок Акроэт отдает дань постмодернизму. Конец примечания. Наступил рассвет, а монахи так и стояли на коленях в келье Ланселота, их грубые плащи промокли от слез. Поутру архиепископ справил упокоенную службу, и тело Ланселота почтительно возложили на те самые дроги, на коих отправилась в последний путь Геневра. Дроги медленно совершали путь к замку веселой стражи. Сто факелов горело вокруг покойника. На пятнадцатый день они достигли замка и положили тело на хорах тамошней церкви, распевая псалмы и молитвы. По обычаю лицо Ланселота открыли, чтобы его могли видеть все молящиеся, и все, кто приходил в церковь и видел его, плакали. Сэр Борс встал подле и возвысил голос. Слова его разнеслись по церкви. Ланселотто был главой христианского рыцарства, Ты был честнейшим и учтивейшим из всех рыцарей, когда-либо носивших щит. Никто не сравнится с тобой мощью и милосердием. Ты был самым верным другом и самым преданным в мире влюблённым. Из всех воителей ты выделялся набожностью и отвагой. С дамами при дворе ты был неженок кроток, как ягнёнок, но ты был суров и неукротим, как лев с врагами королевства. Тут поднялся безмерный плач. Тело оставалось 15 дней в церкви, а затем его приуготовили к погребению и схоронили под полом хоров. Архиепископ же со своими спутниками возвратился в Гластенбери. Сыр Константин, сын кадра Корнуэльского, стал избранным королем Англии. Взойдя на престол, он послал за архиепископом и возвратил ему прежний сан. Рыцари, кои пребывали в убежище отшельника с Ланселотом, возвратились в свои страны. Король Константин просил их остаться в его королевстве, однако они того не пожелали. Им не терпелось уехать, и, вернувшись в свои государства, они и там жили как монахи. А сэр Борс и сэр Гектор вместе отправились в святую землю, где жил и умер спаситель. Они сражались с неверными одержали множество побед. О том просил их Ланселот перед смертью. Оба мужа погибли в одной и той же битве, В день Страстной Пятницы, Служа Господу нашему. На сем завершается книга о короле Артуре И славных рыцарях круглого стола, Число коих составляло 140 человек. Примечание, так у Мэлори совершенно непонятная ошибка, Конец примечания. Таков конец прижалостной повести О смерти Артура. «И заклинаю вас, добрые господа и любезные дамы, если вы прочли эту книгу от начала до конца, молиться обо мне, пока я жив, дабы Господь послал мне доброе избавление, когда же умру, заклинаю вас всех, молиться о моей душе». Сия книга написана в девятый год правления доброго короля Эдуарда IV сэром Томасом Мэлори, рыцарем. Примечание, 1470 год, конец примечания. «Да поможет ему Господь и укрепит его», ибо он всегда был слугой Божьим.